Глава 50 Они оба борются за трудную ничью. Богдан с оставшимися слоном и пешками, Стефан с одной ладьей Они сыграли достаточно партий друг с другом, чтобы точно знать, к чему все идет, однако каждый, несмотря ни на что, получает от игры удовольствие. Стефан немного похудел. Он забывает есть, когда остается в квартире один а Элизабет в последнее время довольно занята. Он с жадностью проглотил бутерброды, приготовленные для него Богданом. На кухонном столе стоит на готове пастуший пирог, который Богдан сунет в духовку примерно через час. «Могу я спросить тебя кое о чем, как друга?» спрашивает Стефан, не отрывая взгляда от шахматной доски. «Все что угодно», отвечает Богдан. «Вопрос будет странный», — говорит Стефан, — «просто предупреждаю». «Я уже привык», — отвечает Богдан, — «ты бесподобный человек». Стефан кивает и переводит взгляд со своих фигур на фигуры Богдана, ища возможность для выигрыша, которой нет. Затем продолжает, не поднимая глаз. «Как думаешь, со мной все в порядке?» Богдан немного выжидает. У них уже происходил такой разговор раньше. И ни в одной вариации. Ни с кем не все в порядке. Но это нормально. «Как скажешь», — говорит Стефан, по-прежнему избегая смотреть в глаза. «Но что-то где-то перепутано. Что-то будто идет не так. Тебе знакомо это чувство?» «Конечно, знакомо». «Отвечает Богдан». «Ну, например...» Стефан выдерживает небольшую паузу. «Я не знаю, где сегодня Элизабет». «Она уехала на съемки телешоу», «отвечает Богдан», «вместе с Джойс». «О, я видел Джойс», «оживляется Стефан, на днях». «Только откуда она знает Элизабет?» «Она живет неподалеку» говорит Богдан. «Очень милая женщина». «Это бросается в глаза», соглашается Стефан. «Но тем не менее странно, что я не знал, где Элизабет. Это необычно». Богдан пожимает плечами. «Может, решила тебе не сообщать? Ей нравится играть в секретики». «Богдан». Стефан поднимает, наконец, глаза. «Я не дурак». В смысле, не глупее, чем любой другой. Но иногда будто что-то теряю и не совсем понимаю окружающих меня людей». Богдан кивает. «Мой отец, упокой его Господь, стал терять память незадолго до смерти. Тогда говорили, что он сошел с ума. Наверное, теперь это называется как-то по-другому?» «Наверное, да», — соглашается Богдан. «Иногда он спрашивал меня, где твоя мать?» Стефан передвигает фигуру по доске, ничего не значащий ход, без риска и приобретений. «Только моя мама уже много лет лежала в могиле». Теперь очередь Богдана смотреть на доску. Пусть Стефан выговорится. Пока вопрос не задан, «На него лучше не отвечать». «В общем, ты понимаешь», — продолжает Стефан, «почему меня беспокоит то, что я не знаю, где сегодня Элизабет?» «Ну, ладно». Это прозвучало как вопрос. Богдан поднимает глаза. «Что-то мы помним, Стефан, а что-то забываем». «Ммм...» «Когда-то я впервые влюбился», — признается Богдан. В последнее время он только об этом и думает. Ну, знаешь, когда аж подташнивает. «Можешь не объяснять», — отвечает Стефан. Девочка была из моей школы, нам было по девять лет, мы вместе посещали класс мистера Новака. Она сидела передо мною, чуть левее, и очень аккуратно расставляла карандаши. Когда она писала, то высовывала между губ кончик языка. Она жила на соседней улице, и мы возвращались домой вместе, когда была возможность. Туфли ее были с серебряными пряжками, поэтому она не любила ходить по лужам. А я, наоборот, любил, но когда шел с ней, то притворялся, будто мне тоже не нравятся лужи. Я потерял голову, Стефан, абсолютно потерял. Ее отец был военным летчиком, и когда его перевели за границу, она покинула школу, даже не попрощавшись. Да и зачем ей это? Она даже не знала, что между нами была какая-то любовь. Но я помню ее до сих пор. Помню, что чувствовал. Помню, как она пахла, ее смех. Все до мельчайших деталей. Я помню. Стефан улыбается. «Ах ты, старый романтик, Богдан! Как ее звали?» Богдан поднимает глаза от доски и, медленно разведя руками, пожимает плечами. Всегда что-то забывается, Стефан. Стефан улыбается и кивает. «Весьма разумно. Но ты бы сказал мне? Ты бы сказал, если бы что-то случилось? Я не могу просить об этом Элизабет. Я не хочу, чтобы она волновалась». И этот вопрос Стефан задает Богдану уже не первый раз. Богдан всегда отвечает одинаково. «Сказал бы я тебе? Если честно, не знаю». «А как бы ты поступил, если бы речь шла о том, кто тебе дорог?» «Наверное, если бы я чувствовал, что это поможет, то я сказал бы», — говорит Стефан. «А если бы чувствовал, что не поможет, тогда не сказал бы». Богдан кивает. «Ответ мне нравится. Наверное, это правильно. Но, по-твоему, со мной все в порядке? Я зря переживаю из-за пустяков? Именно так я и думаю, Стефан», — кивает Богдан, передвигая вперед одну из своих пешек. Стефан смотрит на доску. «Но это подводит меня к другому вопросу». «И он гораздо сложнее». «У нас впереди целый день», — напоминает Богдан. «С Элизабет все нормально». «Конечно», — отвечает Богдан. «В смысле, с Элизабет никогда не бывает все нормально, ты же знаешь. Но с ней все в порядке». «Она очень расстроилась», — говорит Стефан, — «прошлым вечером». Говорила что-то бессмысленное о библиотеке и викинге, и когда я спросил, что это значит, она замолчала. Потом ее как прорвала. Она пыталась скрыть от меня слезы, но я же видел ее глаза. Это совсем на нее не похоже. Что это было, как думаешь? А ее слова тебе совсем ни о чем не напомнили? Интересуется Богдан. «На самом деле это хороший вопрос», — отвечает Стефан, делая следующий ход. «Я бы сказал вопрос дня». «Викинг? Тут ни ты, ни я не сможем ничего сказать, но библиотека...» «Вчера я не подумал, но недавно я действительно был в библиотеке, хотя уверен, что не говорил об этом Элизабет». «В какой библиотеке?» — спрашивает Богдан. У своего друга, отвечает Стефан, у Билла Чиверса, ты его знаешь? Бил Чиверс? Нет, говорит Богдан. А откуда я знаю тебя, Богдан? спрашивает Стефан. Как мы познакомились? Я пришел починить кое-что у вас в квартире, отвечает Богдан. Потом увидел шахматную доску, и мы начали играть. Именно так говорит Стефан. «Именно так». «В таком случае ты точно не знаешь Билла Чиверса. Он торговец книгами. Кручённый, как поросячий хвост, откровенно говоря. Кручённый, как поросячий хвост. Богдан любит открывать для себя новые интересные идиомы. «Недавно он приглашал меня к себе. И я забыл, куда». В голове почему-то крутится Стаффордшир. Но это не может быть правдой. Он успешно работает на себя, и денег у него куры не клюют. Но видел бы ты его библиотеку. Я внимательно ее осмотрел, Богдан. Я любопытный, ты же знаешь. «Никогда не угадаешь, что увидишь», — говорит Богдан. «Вот именно» соглашается Стефан. «Но, как бы то ни было, меня, наконец, осенило. На полках стояли книги, которых там быть не могло. Почему это?» «Они дорогие», отвечает Стефан. «Эпически дорогие. Это даже не первые издания, а единственные. Они должны храниться в музеях, Но единицы есть и в частных коллекциях. Цена им десятки миллионов, если сложить вместе. И почему-то они стоят в библиотеке Билла Чиверса. Ну, и как это следует понимать? В библиотеке в Большом доме в Стаффордшире. Ты там видел эти книжки? Да, чувствую, что именно там. Говорит Стефан, ты помнишь название книг? Конечно, кивает Стефан. Господи, у него был Коран Тимуридов и Том энциклопедии Юнле. Это не моя область знаний, но у него имелось и первая фолия у Шекспира. Так что да, название я хорошо запомнил. Я пока еще не сошел с ума. «Знаю», — отвечает Богдан. «И не чокнулся, как иногда это называют». Богдан кивает. «Элизабет, нужно выяснить личность викинга. Поможет ли эта информация? Возможно ли вычислить его по этим книгам? Он расскажет Элизабет, как только она вернется, и Элизабет придумает какой-нибудь план». «Я не помню, когда это было» продолжает Стефан. «Но, кажется, недавно. Хотя, наверное, я уже не так часто выхожу из дома». «Да ты постоянно где-то шляешься», возражает Богдан. «Гуляешься, Лизабет, куда только не ходишь». «Я хочу задать еще один вопрос». «Прости, наверное, он тоже покажется глупым», говорит Стефан. «Но у меня есть машина». «Богдан качает головой. Ты потерял права». «Вот чёрт!» — сокрушается Стефан. «А у тебя есть машина?» «У меня есть доступ к машинам, так что да», — отвечает Богдан. «Когда вернется Элизабет?» «Сегодня вечером», — говорит Богдан. «Ясно», — кивает Стефан. «А ты не мог бы свозить меня до Брайтона?» «До Брайтона?» «Там один мой старый приятель держит антикварный магазин. Плутоват, конечно, нечеловеческий». «Крученный, как поросячий хвост?» — подсказывает Богдан. «Точнее и не скажешь», — кивает Стефан. «Я хочу порасспросить его об этих книгах. Может, получится узнать, как они достались Биллу Чиверсу. Немного детективной работы». «Как тебе идея?» «Ну, хорошо». «Возможно, Богдану не придется ждать, пока Элизабет придумает план». «Кстати, раз уж мы заговорили о детективах и любовных увлечениях», — говорит Стефан, «то почему бы нам не взять с собой твою подругу Донну? Я умираю от желания с ней познакомиться». «Элизабет правда не догадалась, что вы встречаетесь?» Она догадывается о том, что что-то происходит, но не разобралась, что именно, — отвечает Богдан. «Ох, Элизабет!» — говорит Стефан. «Теперь понимаешь, почему я за нее переживаю». Богдан и Стефан пожимают друг другу руки, констатируя ничью. «Теперь нужно переодеть и побрить Стефана, а потом съездить с ним в Брайтон». «Надо ли спрашивать на это разрешение у Элизабет?» «Нет, у него уже есть разрешение Стефана. Он сделает то, что хочет Стефан».